По ту сторону стены. На секунду Фантик и Тусик погрузились в полную темноту. Потом темнота стала неполной. Возникла светящаяся точка и стала быстро увеличиваться. Непонятно было, то ли добрики летели к этой точке, то ли точка летела на них, быстро увеличиваясь в размерах. Нет, все таки это добрики летели. Сначала медленно, потом быстро потом очень быстро, потом опять быстро, потом опять медленно. И плавно опустились на землю. Они стояли спиной к экрану, перед ними было огромное поле, которое окружала стена. На поле ничего не росло, и оно было совершенно ровное. Вдалеке были видны какие-то длинные дома и дорога, по которой катились большие и маленькие машины. Машины выезжали из ворот самого большого дома, ехали по дороге и вдруг исчезали, как сквозь землю проваливались. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Фантик. Тусик пожал плечами. М -м, «Наверное, мы оказались в какой-то компьютерной игре. Только какая это игра? Мирная или стрелялка?» Из ворот выехала большая машина, но поехала не по дороге, а направилась прямо к Добрикам. Когда она подъехала ближе, оказалось, что машина не обыкновенная, а военная, бронированная, без стекол и с пушкой. «А, значит, стрелялка!» — вздохнул Фантик. Запищал Ланик. Фантик взглянул на экран, на экране светилась надпись. «Сдавайтесь, а то мы вас как аннигилируем!» Фантик шепнул Тусику тусик а что такое аннигилируем не знаю но почему то мне это слово не нравится машина остановилась и из нее выскочили те самые хужаны о которых рассказывал масик белые блестящие в шлемах со стеклами и длинными трубками трубки они сразу направили на добриков а потом а потом из люка вылезли фантик и тусик то есть абсолютно такие же Только у этого нового Фантика не было Ланика, а у нового Тусика посоха старой Грымзы. «Посмотри, Тусик!» — сказал новый Фантик. «Какие хитренькие обманщики! Притворились, будто они — это мы!» «Точно!» — ответил новый Тусик. «Но пусть они не думают, что могут нас обмануть! Быстро говорите, зачем вы к нам пробрались, проклятые шпионы!» Сначала настоящие Фантик и Тусик страшно удивились, а потом страшно рассердились. «Это вы обманщики! Мы знаем, кто вы такие! Вы хужаны! А мы пришли освободить пленников! Отпустите их немедленно!» Смело крикнул Фантик. «Ах, значит, не хотите по-хорошему! Сейчас получите по-плохому! Аннигилируйте их! Сначала вот этого!» крикнул не настоящий тусик солдатам, показывая на Фантика. Солдаты подняли трубки и прицелились в Фантика. "Стреляйте!" скомандовал фальшивый тусик. И тогда настоящий тусик бросился и закрыл собой Фантика. Никакого оружия, кроме несчастного деревянного посоха, у него не было, но он поступил как настоящий добрик, ведь как у добриков говорится: "Погибай, но товарища выручай". Из трубок вырвались ослепительные лучи, а через мгновение все солдаты превратились в кучки пепла, а Фантик и Тусик остались целы и невредимы. Как же это? Вот как! Посох старой Грымзы оказался волшебным. Он притянул эти смертельные лучи и отразил, то есть отправил их обратно. И Фантик с Тусиком увидели, что значит слово «аннигилировать». Фальшивые добрики, увидев, что случилось, бросились к машине. Они забрались внутрь и стали закрывать люк. И тут на машину вскочил Фантик. Он сунул руку в рюкзак, что-то достал и бросил в оставшуюся щелочку. Люк захлопнулся. Но машина не завелась и не поехала. Вместо звука двигателя Фантик и Тусик услышали вопли и глухие удары. А потом все смолкло. «Что ты сделал?» — спросил Тусик Фантика. «А, ерунда!» — ответил Фантик. «Просто драчун травы им бросил». «Лучше ты скажи, что сделал». «А, ерунда!» — ответил Тусик. «Просто посох волшебным оказался, а я ничего и не делал». «Пойдем лучше этих кирбодов вытащим, а то они друг друга совсем поубивают».